Глава 3. Снова в Кардиффе. Свистнув Бифа, Том Кардиф зашагал по направлению к вокзалу. Биф был дворняжкой, несколько смахивавший на фокстерьера. Том подобрал его на улице и, провозившись с ним около месяца, добился того, что Биф стал выступать вместе с ним и высоким кедром в номере Вильгельма Теля. Летний сезон в цирке закончился. Как и прочие актеры, Том получил расчет и мог ехать, куда ему вздумается. Зимнюю работу в цирке имели только дрессировщики, служители-призверинцы и несколько рабочих. Все они отправлялись в Бриджпорт на зимнюю квартиру. «До свидания, ребята! Весной увидимся!» говорил директор цирка мистер Хорн, прощаясь со служащими. «Быть может, увидимся, а быть может и нет!» отозвался Билл Нортон, куривший свою неизменную трубку. «Что вы говорите? Уж не собираетесь ли вы бросить наш цирк? А нет, я вас не отпущу!» воскликнул Хорн. «Я-то не собираюсь уходить, а вот Том Кардев, кажется, об этом подумывает». «Но его номер привлекает публику в малый шатер», заволновался директор. «А, Том, подождите минутку», крикнул он и, догнав мальчика, спросил. «Что я слышу? Вы хотите бросить цирк?» «Нет, что вы, мне и в голову не приходило». «Я говорил, что поеду на зиму домой, то есть в тот город, где провел детство, и там разработаю один план, который я недавно придумал». «А, вот оно что!» «По-видимому, Билл Нортон вас не понял. Значит, вы хотите подготовить к весне новый номер, не так ли?» «Прекрасная мысль». «Но разве вы недовольны Джеком Уэром?» «Очень доволен, с ним легко работать. А Биф помогает нам обоим». И Том ласково дернул за ухо своего любимца, который с энтузиазмом завилял хвостом. «Ваш номер очень нравится публике», — продолжал Хорн. «Кстати, Том, мне рассказали о клоуне Дудли». Кажется, он явился в малый шатер и сделал вид, будто в него попала ваша стрела. Скажите, он вам не испортил номера? О нет, он только рассмешил публику. И, пожалуй, благодаря ему у меня зародилась мысль о новом номере. Вот и отлично. Цирку нужны новые номера. Директор кивнул мальчику и распрощался с ним до весны. Том купил билет до города Сиракус, находящегося в 12 милях к северу от Кардифа. Кардив расположен в долине Анандага, богатой соляными залежами. В доисторические времена долина Анандага была морским дном, и в течение многих веков соль отлагалась здесь пластами. В настоящее время в долине находятся многочисленные шахты. В них спускают воду с близлежащих холмов, а когда вода насыщается солью, ее выкачивают на поверхность и по длинным трубам проводят в Сиракузы, где построена соливарня. Там вода попадает в чаны и испаряется, а белые кристаллы соли оседают. Затем соль подвергается очистке. От Сиракуз я поеду на автобусе, который идет в Кардив, или пересяду в другой поезд, идущий через анативе Там я выйду и пойду пешком через деревню Лафает. Оттуда до Кардифа не больше трех миль, — размышлял Том, взяв билет до Сиракуз. Впервые со дня поступления в цирк чувствовал он себя легко и свободно. Случайному наблюдателю может показаться, что цирковые артисты ведут жизнь веселую и беззаботную. В действительности же все, без исключения служащие цирка, артисты, дрессировщики, укротители слонов, рабочие, раскидывающие шатры и палатки и ведущие перевозкой, не знают ни минуты покоя. Их жизнь проходит в скитаниях. В Америке цирк переезжает с места на место. На день, на два останавливается он в одном городе, а затем следует дальше. Нелегкое дело грузить в вагоны громоздкие повозки с клетками и цирковым скарбом, а также десятки лошадей и слонов. Обычно за 24 часа до прибытия цирка является в город так называемый 24-часовой агент. В его обязанности входит прежде всего осмотреть отведенный для цирка участок, который был заарендован заранее, а также сговориться с торговцами относительно поставки провианта для людей и животных. К моменту прибытия цирка вся провизия должна быть уже на месте. Даже при самых благоприятных обстоятельствах переезд сопряжен с серьезными затруднениями. Но дело значительно осложняется, когда город, куда направляется цирк, находится в стороне от железнодорожной линии, и, чтобы попасть туда, нужно проехать несколько миль по проселочной дороге. Служащие цирка боятся как огня дождливой погоды и распутицы. Случается, что лошади отказываются тянуть увязшие в грязи повозки и на помощь приходится приводить слонов. Если же неожиданная задержка в пути заставляет откладывать начало представления, все, начиная с директора и кончая уборщиком призверинца, приходят в волнение. Касса должна открыться вовремя, иначе сборы будут плохие, а ни один цирк не может существовать при плохих сборах. По окончании вечернего представления все имеющие отношение к цирку немедленно садятся в вагоны и едут в следующий заранее намеченный город, чтобы там снова увеселять толпу. И ни на секунду не покидает их тревожная мысль, как бы не возникло какое-нибудь препятствие, из-за которого придется отложить представление. Вот почему Том Кардив, заняв место в вагоне, почувствовал, что у него словно гора с плеч свалилась. Бифф он сдал на попечение человека, заведующего багажным отделением, и теперь мог отдыхать. Нельзя сказать, что работа в цирке не доставляла ему удовольствия. Он полюбил цирк, привязался к своему приятелю Джеку Уэру, радовался аплодисментам толпы и гордился своим умением стрелять. Но у него, как и у всех цирковых, не было за все лето ни одного спокойного дня. Он боялся плохих сборов. Думал о судьбе цирка, беспокоился, благополучно ли пройдет его номер. «Интересно, понравится ли мне в родном городе?» — размышлял Том, посматривая в окно. «А что скажет Ред Портнер, когда я попадусь ему на глаза?» «Как жаль, что Красный Орел умер. Я бы ему рассказал, какую службу сослужил мне его лук». Джеку Уэру Том объявил, что в Кардифф он едет для того, чтобы там подумать о новом номере но в сущности мальчик имел лишь смутное представление о том, что он будет делать в течение следующих месяцев. В кармане его находилась солидная сумма денег, солидная для Тома Кардифа, который до поступления своего в цирк почти ничего не зарабатывал. Ред Портнер называл его своим приемным сыном, но в сущности видел в нем дешевую рабочую силу и никакого жалования ему не платил. Он кормил и одевал мальчика и изредка давал ему по одному доллару, а потом выгнал его на улицу любопытно, что скажет Ред Портнер, когда мы с ним встретимся, — усмехнулся Том. — Вряд ли он предложит мне переночевать у него в доме. Теперь Том Кардев нисколько не походил на того робкого маленького батрака, которого старый фермер частенько угощал колотушками. За последние несколько месяцев он многому научился и умел за себя постоять. Том заглянул в багажное отделение, посмотреть, как поживает Биф, а затем снова занял свое место у окна и погрузился в размышления. «Джек надеется получить работу в Нью-Йорке, а я постараюсь устроиться в Кардифе. В сущности, я бы мог эту зиму не работать, денег мне хватило бы, потому что в Кардифе жизнь дешева. Но я не хочу бездельничать. Какую-нибудь работу я всегда достану. Может быть, наймусь батраком?» Он стал припоминать, к кому можно было бы обратиться за помощью. Несмотря на ссору с Рэтом Портнером, у мальчика было много друзей в Кардифе. Там он жил почти семнадцать лет чуть ли не со дня рождения, когда родители бросили его на произвол судьбы. Том не сомневался, что многие семьи охотно предложат ему за небольшую плату, комнату и стол. Но он хотел работать, чтобы не разлениться и привести в исполнение задуманный план, которого он не открыл даже своему приятелю Джеку. Если Киби Таннер все еще держит коров, я постараюсь получить у него работу, подумал Том. Правда, не очень-то приятно вставать в 4 часа утра и идти доить коров, но зато у меня целый день будет свободен. И в цирке я привык просыпаться рано. Ничего, справлюсь? Да, я попрошу, чтобы Киби Таннер взял меня в батраки. Таннер был небогатым фермером, имел несколько молочных коров и жил у въезда в Кардив, а сад и виноградник Реда Портнера находились на другом конце долины. Хорошо, что живут они не по соседству, усмехнулся Том Кардив, вспомнив своего бывшего хозяина. Приехав в Сиракузы, Том узнал, что автобус ушел несколько минут назад. Тогда он пересел в другой поезд и к пяти часам приехал в Нативе. Отсюда до Кардифа было не больше трех миль. И он решил идти пешком через деревушку Лафает, надеясь явиться как раз вовремя, чтобы получить ужин в единственной Кардивской гостинице. Там он мог переночевать, а утром заглянуть к Таннеру. Ну, Бив, приехали! объявил Том, выскакивая на платформу и осматриваясь по сторонам. А теперь шагом марш в Кардиф, наш родной город. Биф приподнял одно ухо, голову наклонил на бок и принял глубокомысленный вид. Том шагал по пыльным холмам, держа в руке чемодан со всеми своими пожитками. Лук, стрелы и индейский костюм он отослал в Бриджпорт, и Билл Нортон обещал сохранить их в целости. Стоял ясный октябрьский вечер. Солнце склонилось к западу, чирикали воробьи, перекликались репаловы, еще не улетевшие на юг. Том спустился с высокого холма в долину Анандага и вошел в свой родной город. На ветхом крыльце бакалейной лавки Хэнка Теккера сидело несколько человек. Каждый вечер собирались они здесь после ужина и обсуждали события дня. Сам Текер находился в лавке, где он отвешивал запоздавшему покупателю подмоченный желтый сахар. Кто-то заметил спускавшегося по тропинке мальчика и громко крикнул смотрите как кто идет!». Текер, дав покупателю сдачу, вышел на крыльцо. «Пусть меня повесят, если это не мальчишка Рета Портнера!» — воскликнул он. «Да, когда-то Том на Портнера работал и, по-моему, хорошо сделал, что ушел от него!» — отозвался один из горожан. «Мне говорили, что он убежал и поступил в цирк!» — сказал Текер. «Посмотрите, как он хорошо одет!» — вмешался Тед Паркер, с которым Том частенько ходил на рыбную ловлю. «Эй, Том, как поживаешь?» — окликнул он своего приятеля. «Прекрасно!» — отозвался Том, подходя к крыльцу и в эту минуту из лавки Текера вышел никто иной, как сам Ред Портнер. Узнав своего батрака, он презрительно усмехнулся и проворчал. — ты вернулся? — Но нам с тобой не о чем разговаривать. Я тебя и на порог не пущу. Уходи, откуда пришел. Ред Портнер спустился с крыльца и величественно зашагал по улице, а Том Кардив молча смотрел ему вслед. Вот как встретили Тома в родном его городе.